Глава 34. Бетти. Я слышала каждое слово. Я помогала Милисе учить роль, но оставила очки в своей спальне, поэтому вернулась за ними. Вот тогда и услышала, как ты разговариваешь с кем-то около двери внизу. Ранее я открыла там окно, чтобы проветрить комнату после благовоний, а оно расположено прямо над входной дверью. Ты пытаешься разрушить мою семью? И я навострила уши, затем услышала более низкий голос. Интуитивно я поняла, что это он. Я не собираюсь этого делать, Попс, но только при условии, что ты отдашь мне эти пятьдесят тысяч. наличными. Я буду у вокзала Ватерлоу завтра в шесть часов вечера. Этот человек охотился за твоими деньгами? Да как он посмел? Какой же дурой ты, наверное, себя чувствовала, Поппи? Сначала у меня мелькнула мысль рассказать обо всем Стюарту, но я знала, что он воспримет это не так, как я. По крайней мере, хотя бы Коко теперь в безопасности. Было бы слишком заметно, если бы я ехала вслед за тобой. Поэтому в ту пятницу я прибыла на вокзал Ватерлоу заранее, в половине шестого вечера, и постаралась слиться с толпой. Это было нетрудно. Там находилось множество пассажиров, шел дождь, Я спряталась под зонтиком и стояла рядом с женщиной, раздававшей бесплатные газеты. Я надеялась, что ты не появишься, но ты приехала. Ты выглядела такой хорошенькой в своем желтом весеннем пальто с пакетом под мышкой. Я понимала, что в нем лежат деньги. Вскоре я заметила темноволосого мужчину. Вы немного поговорили, я не расслышала твоих слов. Но обратила внимание, что он постоянно потирал челюсть, как будто она его беспокоила. Потом мужчина выхватил у тебя пакет и сразу быстро зашагал прочь, поднялся по ступенькам и вошел в здание вокзала. Ты стояла и смотрела ему вслед, прежде чем медленно направиться в другую сторону, опустив голову. Мне хотелось встряхнуть тебя, сказать, какой идиоткой ты была, влюбившись в такого человека, как Мэтью Гордон. Я злилась на тебя за то, что ты поставила под угрозу счастье моего сына. Он был бы в отчаянии, если бы узнал, что у тебя роман. И откуда взялись деньги? Конечно, я понятия не имела, сколько у тебя было сбережений, но могла только надеяться, что ты не сняла их с совместного счета Тайком от Стюарта. И все же, несмотря на то, что я была сердита, в то же время мне хотелось обнять тебя и утешить. Я знаю, что уже говорила это раньше. Но это важно. Ты дочь, которая должна была родиться у меня. Мой ребенок, кто был так близок к тому, чтобы совершить те же ошибки, что и я. Каким-то образом я обязана была спасти тебя. Я взбежала по ступенькам за тем человеком, и последовала за ним в здание вокзала, а дальше вниз по эскалатору к метро. Затем он прошел через турникеты, И спустился по другому эскалатору к линии Бейкер-лоу. Я была так близко, что почти могла дотронуться до него. Центральный уголовный суд, Лондон. Процесс длился довольно долго, но уже почти завершался. Подсудимая явно измотана, свидетели выходили и уходили, стороны обвинения и защиты сделали все, чтобы так или иначе убедить присяжных. Присяжные все еще совещаются. Присутствующие, включая тех, кто находится в публичной галерее, нетерпеливо ерзают, словно гадают, когда они вернутся. Адвокаты шумно перебирают свои бумаги. В помещении царит напряженная атмосфера, похожая на ожидание результатов экзаменов. Вскоре присяжные, надутые от собственной важности, возвращаются. Они пришли к какому-то решению. Мы готовы, ваша честь, произносит старшина. В очках судьи поблескивает цвет Вы считаете Бетси Патрисию Пейдж виновной или невиновной в убийстве Мэттью Гордона Раздается одно единственное слово Виновной Наступает молчание а потом, кажется, все кричат одновременно Из Daily Mail Бабушка двоих внучек толкнула актера Мэттью Гордона под поезд Семдидцатилетняя Бетти Пейдж была признана виновной в убийстве актера Мэтью Гордона, толкнув его под поезд метро на станции Ватерлоу. В ходе судебного разбирательства свидетельница Поппи Пейдж дала пространные показания, в которых призналась, что у нее недавно случился короткий роман с убитым мужчиной, ее прежней любовью. Впоследствии Мэтью Гордон проник в жизнь ее мужа и отца. Кроме того, Гордон солгал, что ухаживает за женой-инвалидом, чтобы вызвать сочувствие, хотя на самом деле та уже умерла. Миссис Пейдж невестка осуждённой убийцы. В телефоне Гордона были обнаружены их совместные с Поппи Пейдж фотографии в постели и сообщения с угрозами сообщить ее мужу о романе. Гордон также похитил собаку семьи, позднее притворившись, будто нашел ее. Защита утверждала, что из показаний Поппи Пейдж можно охарактеризовать Мэтью Гордона как манипулятора и возможно опасного человека. В день убийства Бетти Пейдж видела, как ее невестка передала Гордону пакет возле здания вокзала Ватерлоу. Было сказано, что там находилось тысяч фунтов наличными, которые Гордон требовал, чтобы сохранить в тайне их роман. Затем Бетти Пейдж последовала за своей жертвой в метро, где поссорилась с Гордоном на краю платформы и выхватила у него пакет. Обвинение утверждало, что она хладнокровно убила Мэтью Гордона, чтобы тот не причинил вреда ее семье. Защита указывала, что невестка Бетти ничего не знала о причастности своей свекрови к убийству. Это подтвердила в суде сама Поппи Пейдж, которая сказала: Я понятия не имела, чтобы быть в курсе наших с Мэтью отношений. На выходе из зала суда несколько свидетелей, присутствовавших в момент убийства, описали сцену на платформе подземки. Там была настоящая давка, сказала одна женщина нашему репортеру. Все бросились вперед, чтобы подобраться поближе к краю, а об эти еще боролась с этим беднягой. Вот тогда-то и подъехал поезд. Мэтью Гордон был женат на Сандре Райт, бывшей актрисе, которая умерла два года назад. У них не осталось детей. Приговор будет вынесен через шесть недель.